Глава 24. Империя Оствер Грасанха, 18 декабря 1407 года. На выходе из столичного телепорта меня и тракаера окружили городские стражники. Было их немало, больше полу сотни, с одним магом, и в кольцо они взяли нас достаточно грамотно, обошли полукругом, и мы оказались под прицелом нескольких арбалетов. Конечно, городская стража по уровню подготовки не дотягивала до линейной имперской пехоты, не говоря уже про егерей с семи конем, моих кемитцев или гвардейцев одного из великих домов. Однако противников было слишком много. Обычные офицеры гвардии шансов против стражников не имели. Но мы с Хагином необычные, и нас нельзя сравнивать с остальными. «Со мной все понятно, а Тракайр сам по себе мощный боец. Не зря о нем, словно о герою, на фронте легенды слагали. Поэтому, когда к нам приблизился капитан городских правоохранителей, ничем не примечательный служака, я был уверен, что мы прорвемся». «Граф Уркварт-Ройха?» Капитан остановился в нескольких метрах. «Он самый», — слегка свесившись с седла, ответил я. с кем имею честь разговаривать моя фамилия вам ни о чём не скажет стражник усмехнулся и добавил именем регента вы арестованы после этих слов капитана можно было убить даже необходимо как изменника но я не торопился и сдержал готовую вырваться ярость почему а интересно стало Что же произошло в столице за те два с половиной часа, пока меня здесь не было? И кто таков регент? И кого он, регент? И с какой стати меня берут под арест? Остражник — первый человек, который нам встретился, и он мог поделиться информацией. По крайней мере, в драку не лез и не нарывался. «Регент, говоришь — говоришь?» Я усмехнулся. «И кто же он? Неужели граф Руге?» Да, капитан кивнул. И чей он регент? Разумеется, наследника престола, Эрмина Анха. А что с императором? Убит, стражник ткнул в меня пальцем. По вашему приказу, Ройха. Вот даже как. Чем дальше, тем интереснее. А что, если мы откажемся с вами пройти? Будем вынуждены применить силу. «Вы бойцы знатные, про это известно. Однако, если вам прострелить ноги, прыть и у вас поубавится, и с нами чародей. Так что не советую рыпаться и дергаться. Если вы невиновны, вас оправдают». Я хотел задать еще пару вопросов, но вмешался тракайр и все испортил. «Да как ты смеешь, сын портовой шлюхи?» Подняв коня на дыбы, Хаген двинул его вперед. Животное заржало, грудью отбросило капитана, и удар был настолько силён, что стражник перекувырнулся через себя и на несколько метров прокатился по мостовой, после чего раздался истошный крик. "Ребята, бей изменников!" Арбалетчики приготовились выстрелить, а Чередей вскинул ладони. Теперь уже не до разговоров, медлить нельзя, и я применил пепел. Это термическое, высокотемпературное облако, в котором десятки тысяч прожигающих человека искр. Заклятие жестокое, объемное и требующее много сил. На его применение необходимо потратить минуту, в бою срок долгий. Но помимо обычного охранного браслета, на моей левой руке там же находился подарок Эри Веррика, преобразователь магических энергий. С ним все проще и легче. плюс мои навыки продвинуты учителем. Одно к другому, и в итоге я мог позволить себе такие заклятия, о которых обычные маги могли только мечтать. В воздухе вспыхнула крупная искра, и отделяя нас от стражников, из неё возник тёмно-багровый шар. На краткий миг он завис в одной точке, а потом резко увеличил объём и преобразился в облако. Готово. Пошла. И взмахом в ладони я послал магическое облако на врагов. С посвистом, разбрасывая крохотные огоньки, заклятие обрушилось на бойцов самозванного регента. И площадь перед телепортом наполнилась предсмертными воплями. Люди, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты, просто выполняли приказ, сгорали заживо. на глазах они превращались в чёрные головешки и охранные обереги, простые поделки, освящённые в одном из столичных храмов, не могли их защитить хотя чародей, судя по знакам на мантии, адепт школы Алго, сопротивлялся долго, целых полминуты. Но результат всё равно был один, даже он не выдержал натиска мощной огненной стихии и погиб. Если бы готовился к защите, мог бы выстоять да только он собирался применить атакующее заклятие и это его погубило на площади остались только трупы и облако в которое я вложил немало сил рассеялось на краткий миг наступила тишина и трокаер, посмотрев на меня, уважительно протянул ничего себе вот что-то и оно что ничего сказал я Зачем на капитана без команды напал? Нам информация нужна. Виноват? Хаген улыбнулся. Буду исправляться. Потом. А сейчас жду твоих дальнейших указаний, командир. Куда сейчас? Во дворец нам нельзя. Судя по всему, в нём уже хозяйничают люди канцлера. Едем ко мне домой. Там соберём бойцов, засядем в оборону и будем рассылать гонцов, чтобы помощь привели. Тракайр кивнул, и мы, галопом, распугивая случайных прохожих, помчались по улицам ночной столицы к родовому особняку Ройха. Однако проехали немного, ибо нам наперерез бросился человек. «Стойте!» — размахивая руками, закричал он. «Господин граф, остановитесь!» Резко потянув по воде, я заставил коня замереть. И, присмотревшись к человеку, узнал тайного стражника Армулинца. Этого юношу я подобрал еще будучи гвардейцем черной свиты, и с тех пор он находился в распоряжении Керна. Между прочим, шпион из босика вышел хороший. Настолько, что сейчас Линц имел собственную группу, которая постоянно находилась в Грасс-Анха, и личную агентурную сеть. «Арма, что происходит?» Задыхаясь, Линц выпалил. «Хорошо, что я вас перехватил! Ух!» бежал долго. Простите, господин граф. Ничего, ничего, говори. Канцлер поднял мятеж. Верные ему люди прямо на балу набросились на императора. Они хотели его схватить, но государь каким-то чудом отбился. Рукой взмахнул, и появился огонь. Говорят, 5 человек в один момент испипелил. Потом к нему на помощь бросились обортни, адъютанты и офицеры особой группы. Они прикрыли его. А император, он схватил какую-то девушку и шагнул прямо в стену. Так император жив? Не знаю, Ваша милость. Мои агенты, кто там был, видели, как он скрылся. Куда и что было дальше, они не знают. Всех выгнали из дворца или посадили под замок? Теперь по городу ходят глашатаи и говорят, что канцлер стал регентом, а государь погиб от руки офицеров графа Ройха. Кое что начало складываться. Марк применил пекло, подаренное Илиром Кмит, и смог защититься. Потом ушёл в катакомбы под дворцом и прихватил с собой Элен Кеники. Значит, очень может быть, что он ещё жив и сейчас находится на съёмной квартире. «А что с офицерами особой группы? спросил шпион от Ракаер. Армо пожал плечами. Мне известно мало. Они бились храбро вместе с волками, а потом их оттеснили в сад, и кто уцелел, успел уйти в город. Несколько человек попали в плен. Хаген замолчал и недовольно прищурился. Добавилась ещё причина, чтобы отомстить графу Руге. А я продолжил разговор с Линцем. Что ещё можешь сообщить? Ваша милость, я из вашего особняка. Он почти в окружении. Там стражники и батальон гвардейцев из второго полка на подходе, а с ними много магов. Амат будет биться, но силы не равны. И он велел вам передать, если мы встретимся, что при серьёзной атаке будет прорываться. Давно ты с ним разговаривал? Полчаса назад. А что с твоей группой? Мои ребята наблюдают за всем со стороны и ждут приказов. Линц посмотрел на меня и сказал: "Ваша милость, ждём распоряжений". Это правильно, что ждёшь, и в панику не ударился. Слушай и запоминай. Во-первых, как можно скорее лично отправляйся за город, в учебный лагерь резервной армии. Найди полковника Маттея Тирхо. И скажи ему пароль. Светлая дорога не всегда ведёт к свету. Отзыв: зато по ней легко идти. После чего расскажешь ему всё, что знаешь. Во-вторых, отправь человека в дом номер 17 по улице Хакай. Там должны собраться те, кто ушёл из дворца. Пароль 203. Отзыв 2. Передашь офицерам и оборкам, если там кто-то будет, приказ на выдвижение к моему особняку. Срочно. Остальным агентам стягиваться туда же. Как только деблокируем дом, пусть выходят. Они мне понадобятся. В третьих, пошли гонцов в рам у Леракойны, Сигмнта Тиневика и Ярина Война. На меня ссылаться не надо. Просто пусть расскажут, что происходит в столице. Там должны знать про измену канцлера. Всё понял. Да. Тогда бегом. Армо побежал по улице, и я обратился к Трокаэру. Сейчас расстанемся. Ты отправляйся в любовные гнёздышки Марка. Наверняка он там, если выжил, и будь с ним. А я к себе. Надо возглавить оборону и отбить приступ. Потом начну прорыв к вам. А справишься? спросил Хаген. В дом проберусь окольными путями. А справлюсь или нет посмотрим. У меня нет другого выхода. Надо продержаться до подхода подкреплений, и лучшая тактика, конечно же, наступление. Необходим ударный кулак, вокруг которого соберутся все сторонники императора. А в особняке у меня почти рота бойцов и чародеи. Ну и кроме того, дома у меня связисты. Без них мы не сможем вызвать полки Мурманска и морских пехотинцев. Мне всё понятно, Орквард. Удачи. Офицер развернул коня и взмахнул рукой. «И тебе удачи, Хаген! Передавай привет императору!» С тременами я ударил коня по бокам, снова пустил его в голоб и вскоре оказался в тихом переулке, невдалеке от своей столичной берлоги. Успел вовремя. Оставил коня, перелез через забор моего соседа, оказался на крыше высокой пристройки и смог увидеть улицу перед нашими особняками. Линц не ошибся. Войск у противника хватало. Стражников около сотни, и они на острие удара, словно скот, пойдут на бойню во время штурма. А за ними гвардейцы второго полка, наиболее преданного канцлеру, и с ними чародеи не меньше десятка. Но это не всё. Наверняка есть блокирующие отряды с тыла, и это ещё полторы-две сотни мечей. Серьёзная заваруха будет, и крови много прольётся, подумал я и услышал голос командира гвардейцев, кажется, комбата 3 полковника Умберта Йерге. Кеметцы, сдавайтесь! Ваш граф-изменник уже сидит в подвале дворца и даёт признательные показания. Он признал свою вину, и его участь известна. Но вы ещё можете спастись. Краткая пауза и голос Нереха. Мы не верим тебе, полковник. Как хотите. Я изложил факты, а дальше вам решать: жить или умереть. Даю последний шанс. 10 минут на размышление, а потом штурм. Полковник скрылся за щитами своих солдат, а я, перелезая в свой двор, прошептал тебе под нос. Передышка очень, кстати, и 10 минут это хорошо. Срок немалый, сделать можно немало. Спрыгнув на землю, я оказался в саду и обнаружил перед собой Амата. Доброй ночи, господин граф, лейтенант улыбнулся. Давно вас ожидаем. Как узнал, что я рядом? Вот он подсказал, Амат кивнул на оборотня, который показался из кустов. Ясно. Готовь воинов к атаке. Срок ультиматума истечёт И покажем изменникам, что мы умеем. Никого не щадить. Пленники, если будут, оставлять только офицеров. Допрос вести жёстко. А что потом? По обстановке. Всё понял, Ваша милость. Давай сюда, связиста. Как только привели говорящего болвана, я вызвал штаб Мурманца. И мне ответил Оскалье, который сразу спросил: Горквард, что происходит в столице? А то у нас какой-то посланец регента объявился и требует признать его власть. От вас ответа нет. Мы уже стали волноваться. Переворот. Вот что происходит. Канцлер решил свергнуть императора и объявил себя регентом. Нужна ваша помощь. Когда сможете начать переброску войск в Грасанха? Одна бригада готова и находится в 10 километрах от ближайшего телепорта это двухчасовой марш вторая ещё только выдвигается остальные войска на позициях присылайте что сможете это запросто но мурманск что с ним генерал ждёт личного приказа императора без этого войска с места не сдвинутся он в своём праве Однако император сейчас без связи, так что объясни Мурманцу, если он хочет стать маршалом, пусть действует. В противном случае станет врагом канцлера и отправится на плаху, если победит граф Руге, или уйдёт в отставку, если мы выстоим. Давай, Дин, действуй. Поговори с генералом по душам и объясни ему, что не время сомневаться. Постараюсь Аскалье отключился, и следующим абонентом был штаб флота на архипелаге Гиринар. Вернее, штаб морской пехоты. Там тоже не спали, возможно, уже получили тревожные вести из столицы. И мне ответил полковник Курро. Долго разговаривать с ним я не мог, каждую минуту на счету. И был краток, проинформировал полковника о положении дел в Грасс-Анха и попросил о помощи. А Курро, выслушав меня, ответил. Граф Ройха, я верю тому, что вы сказали, однако вмешиваться я не стану. Почему? Мне притеет мысль, что остверы убивают остверов. Так не должно быть, и это против правил чести. Поэтому мои войны останутся на архипелаге. А если вам отдаст приказ лично император? Вот когда отдаст, не через связиста, а глядя мне в глаза, Тогда и стану думать. А пока у нас с вами пустой разговор. Смотри, полковник, как бы тебе этот нейтралитет боком не вышел. На всё воля богов. Я своё слово сказал, а вы, граф, его услышали. Куро трусом не был, и я про это знал. Просто идеалист, и невольно я сравнил его с генералами и полковниками моей далёкой родины России. В 1917 году они тоже хотели остаться с незапятнанной репутацией и очень много думали о чести, а потом оказались возле стеночки или были вынуждены бежать за границу. А есть и иной пример. В 90-е годы прошлого века такие же люди с погонами на плечах не вмешивались в дела страны и ждали приказа свыше. А потом что всё само поправится. Да только так не бывает, чтобы всё наладилось само. Для этого нужны поступки и дела. Ладно, полковник, передавая связисту слугам, подумал я. С тобой потом разберёмся. Ну, а сейчас в бой. Я оказался возле ворот. Вдоль широкой аллеи выстроились до зубов вооружённые кемицы в броне, оборотни и с ними два молодых чародея школы Данцефар. Лица суровы, люди напряжены, и у всех от приёма бодрящих зелий слегка поблескивали глаза. Кемитцы и оборотни были готовы выполнить приказ, потому что верили мне и шли за мной. Так было раньше и так есть сейчас. Громких речей произносить не стал. Каждый воин знал, что от нас зависит судьба империи. Однако рядовых бойцов это волновало мало. главная мотивация перед боем иная, и она очень проста либо мы побеждаем и остаёмся жить либо нас уничтожают и нам конец не только нам, но и нашим семьям, до которых канцлер обязательно доберётся, если одержит верх командиры ко мне подошли четверо нерих, амат, вожак оборотней аймекки и маг клеменц арадаха воины готовы Да, за всех ответил Амат. Гранаты у всех? Так точно. Если готовы, слушаем меня. План следующий. Я бью магией, а вражеские чародеи меня блокируют, после чего кидаем гранаты. Нерех, выделишь лучших метателей, десяток больше не надо, и рассредоточь их под стенами, а затем переходим в наступление. Кемитцы идут клином. Мечники разбивают строй противника, а стрелки уничтожают живую силу. Одновременно с этим оборотни пробиваются к магам. На воинов не отвлекаться, главное скорость. Как только киртаги вцепятся в чародеев, бой можно считать выигранным. Вопросы есть? А нам что делать? спросил Арадаха. Прикрывать меня и командиров отряда. Больше вопросов не было, и я вышел к воротам. очень вовремя, поскольку на улице снова появился Умберто Йерги. Наверное, полковник хотел покрасоваться и произнести слова, которые запишут в летопись. Да только зря он это сделал. Меня заметили сразу, но не узнали, а представляться я не собирался. "Вам конец", сказал Йерги. "Дурак", подумал я про него и применил заклятие. Чтобы гарантированно отвлечь вражеских чародеев, требовалось что-то сильное и объёмное. При этом я, как обычно, положился на свою интуицию и выпустил на волю облако праха, одно из любимых заклятий Алая Грача. Здатная штука и страшная. Превращает в прах всю органику. Раздался треск на электризованного воздуха, и на перегородивших улицу городских стражников стало опускаться разноцветное свечение, похожее на полярное сияние. Опускалось облако праха медленно, и они сначала не поняли, что это. Только Ерге почуял неладное и, отступая, вскинул руку с серебряным браслетом-оберегом, а остальные стояли и удивленно крутили головой. До тех пор, пока не вмешались в чародеи-канцлера, и я не почувствовал противодействия. Вражеские маги действовали слаженно, видимо, давно вместе работали, и они попытались рассеять мое заклятие, как я и предполагал. Это нормально. Вот только я поступил не так, как они ожидали. Вместо того, чтобы бодаться с ними и силами мериться, перестал подпитывать облако праха, обернулся к Нереху и дал отмашку. Начали. Лейтенант продублировал команду, и гранатомётчики метнули энергокапсулы. Одна за другой они перелетели через каменный забор, а затем раздались взрывы, и результат превзошёл все ожидания. 10 гранат разметались строй стражников, и осколки прошлись по толпе настолько густо, что на ногах никто не устоял, и даже гвардейцам досталось. Ещё, выкрикнул я, и снова полетели гранаты, на этот раз в сторону бойцов полковника Ергя. Снова взрывы. Энергокапсулы, как и магические зелья, стоят дорого, но в такой момент деньги считать неуместно, и мы их не жалели. Улица затянуло дымом и пылью. Стонали раненные стражники и гвардейцы. Кто-то звал на помощь, а кто-то призывал богов. Всё это пустое следовало продолжать натиск пока всё удачно складывается и отметив что облако праха так и не опустившись к земле почти утратило свою смертоносную силу я выхватил верный чёрный клинок и через открытые ворота выскочил наружу передо мной прикрытые дымом скользили быстрые тени серые хищники уже мчались к назначенным целям а я за ними Ну, а за моей спиной кемитцы и чародеи данцефар. Бегом, бегом, бегом, перепрыгивая через тела убитых и раненых стражников, я мчался вслед за киртагами. Надо было добраться до противника быстро, и мы успели. Хотя нас пытались задержать, из мутной пелены вылетели две вражеские гранаты. Однако вреда они не причинили. Одну я отбросил в сторону плечом, и энергокапсула, словно мячик для гольфа, унеслась во двор моего соседа барона Тангра, где и взорвалась. А вторую силовым коконом накрыл кто-то из чародеев. Удачно вышло. А потом гвардейцам стало не до того, чтобы кидаться гранатами, так как мы сошлись в рукопашной. Ройха прокатился по улице боевой клич кемицев, и мой клинок вонзился в шею первого гвардейца. Солдат упал и едва не утянул за собой меч. Пришлось упереться ему в грудь и оттолкнуть тело. После чего ударом плеча я оттеснил следующего противника, на ходу вскрыл бокс следующего, оказался на открытом пятачке и пригнулся. Надо мной про свистел чей-то клинок, и подняв голову, я разглядел полковника Йерге собственной персоной. Граф Ройха, узнавая меня, удивлённо воскликнул комбат. "Он самый", ответил я и прыгнул на него. Полковник попробовал уклониться, но не смог, и мой верный клинок, вонзившись ему в бедро, вскрыл мясо и располосовал кровеносные артерии. Издавая крики боли, Ерге упал и яткнул в его сторону мечом. «Этого взять!» Кто-то из кемецов подскочил к нему и начал крутить полковника, а я двинулся дальше. Однако сражаться уже было не с кем. Черадев достали оборотни, а оглушённые взрывами энергокапсул и ошарашенные нашим напором гвардейцы побежали. Неорганизованной толпой, бросая оружие, они ломились в сторону старого дворца, и остановить солдат было некому. Лишь один ротный командир в чине капитана попытался это сделать, но его сразу же подстрелили арбалетчики, а больше кандидатов в герои не нашлось. В общем, бой мы выиграли и отыграли немного времени. Можно было радоваться этому успеху, и я, честно говоря, был доволен собой, моими войнами и тем, что потери небольшие, а результат очень хороший. Но только радость была недолгой. Господин граф, меня окликнули, и я обернулся. Прямо на улице, среди трупов и собирающих трофеи кемических дружинников, стоял слуга, и у него на поводке находился магический свизист. "В чём дело?" рявкнул я. "Зачем болвана на улицу вывел?" Слуга побледнел и сказал: "Прошу прощения, ваша милость. Данце на связь вызывает. Срочно на город напали".